Глава вторая. О чём эта книга? Каждая женщина должна помнить, что мужчина ищет спутницу своей жизни, а не её хозяйку. Вас. Как ты прекрасно знаешь из моей книги Женщина, где у неё кнопка? Дамы, существа элементарные. А легко просчитываемые, стремящиеся заполучить примерно одинаковые вещи и использующие для этого примерно одинаковые приёмы. Приёмов этих немного, и все они так или иначе используют природные мужские склонности. Манипулируя тобой, женщина почти всегда стремится обратить себе во благо то, что природа в принципе играет на её стороне. И было бы здорово, если бы то, что идёт во благо женщине, оказывалось полезно и нам с тобой. Но увы, такое случается весьма редко. Обычно женщина получает свои бонусы именно за счёт мужчины, и оплатить этот счёт бывает крайне сложно. Поэтому тебе надо научиться реже попадать в просак, уметь просчитывать дамские манипуляции, правильно реагировать и апанировать, стать достойным спарринг-партнёром на ринге отношений и в конечном счёте обратить результат любого раунда в свою пользу. Перед тобой книга, которая посвящена вопросу противостояния женской манипуляции. В ней описаны все или почти все основные приёмы и способы, с помощью которых тобой пытаются управлять. Я разберу большинство из этих приёмов, расскажу, как они вычисляются, почему и откуда они берутся, как к ним относиться, что можно им противопоставить. А главное как строить отношения с женщиной, которая пытается сделать из тебя зависимого зомби. Ведь надеясь тебе не нужно объяснять, что независимость это одно из главнейших мужских достоинств, что слово свобода в его высшем смысле имеет мужской род, и что никому не позволительно делать из тебя марионетку ни времени, ни правительству, ни тем более женщине. Первое правило любой манипуляции гласит: Манипуляция должна проводиться скрытно, и её объект ни в коем случае не должен догадаться, что им манипулируют. Поэтому даже бегло, просмотрев мою книгу, ты уже станешь менее уязвим к манипулятивным приёмам, поскольку будешь знать, в чём они заключаются. Сам понимаешь, предупреждённый вооружён. Но прежде чем двигаться дальше, мы, как это делают умные и солидные дяденьки, а мы с тобой умные и солидные. Ага. Определимся с основными понятиями. Первое. Мы любим женщин. Я вовсе не ставлю задачи воспитать в тебе злобное или пренебрежительное отношение к ним. Да, пусть неожиданно, но это так. Женщины классные. Они нужны нам. Но современность плётками феминизма и буржуазной экономики загнала их в ловушку, как я подробно рассказал в своей первой книге. И масштабы этой ловушки, дамы, сами ещё не до конца уяснили. Современная женщина с одной стороны хочет быть сильнее, чем мужчина, а с другой, в силу своих инстинктов нуждается в том, чтобы мужчина был сильнее её. Это противоречие приводит к тотальному выжиганию женских мозгов, и мы имеем то, что имеем. Второе это не учебник военного искусства, хотя и очень похож. Вообще для красоты слога я иногда называю отношение МЖ войной. Но хотя у этих понятий много общего, а суть всё-таки разная. В войне кто-то должен победить, а кто-то проиграть. В отношениях же выиграть должны оба, иначе сама затея теряет смысл. Если всё же использовать военную терминологию, то побеждая мужчину, на самом деле женщина проигрывает, потому что победа над мужчиной убивает в женщине женщину. Это парадокс, который современные дамы понимают редко. И, разумеется, на личном примере доказывать своей девочке эту истину я бы тебе не советовал. Но если ты настоящий мужчина, то твоя победа это и победа твоей женщины. Как-то так. И значит, ты всегда должен побеждать. Третье. Понимай женщину. Подавляющее большинство женщин считает нас простейшими и даже примитивными существами. Но, как мы знаем, подавляющее большинство женщин ничего не понимает в мужчинах. Это один из парадоксов, в которых вообще хватает в прелестных женских головках. Каждая из них считает, что мужчина прост, но каждая из них наступает в отношениях с нами на одни и те же грабли. Так повелось из поколения в поколение, и ничего исправить тут нельзя, поскольку традиционность и консервативность женского мышления есть одна из основных констант женственности как таковой. Они никогда ничего не поймут. Попытка любого объяснения обречена ещё до начала, потому что женщина, как известно, устроена совершенно иначе, чем мы с тобой. Она предпочитает не логическое мышление, а эмоциональное восприятие, и для неё будет хорошо не то, что действительно хорошо, а то, что просто пришлось ей по сердцу. Поэтому она готова прощать всё что угодно мужчине, который ей нравится или которого она любит. но при этом оставаться гнусной стервой в отношении всех остальных мужчин. Мы же с тобой скроены по другому лекалу, и скроены более здраво. Мы умеем мыслить логически. Собирать информацию, прорабатывать её, делать из неё выводы и в дальнейшем этими выводами руководствоваться. При этом мы умеем размышлять холодно, отбросив эмоциональную составляющую. Поэтому и выводы наши получаются более верными и, так сказать, юридически чистыми. Тебе нужно научиться понимать женщину, их ход её мыслей. Это важно как для того, чтобы успешно противостоять манипуляциям, так и для того, чтобы в итоге выстроить правильные отношения с той женщиной, которая будет этого достойна. Четвёртое. И будь к ней снисходителен. В большинстве своих стервозных метаний женщины просто заблуждаются, и от этого заблуждения во многом проигрывают сами. Но все их дёрганья имеют под собой очень логичную и, в общем, справедливую основу. Они хотят быть женщинами. Они хотят быть рядом с сильным мужчиной, и они всегда хотят продолжить род. Каждая из них своего рода боевая единица на карте военных действий за выживаемость человеческой популяции. Помни это. Уважая это, но тем не менее, Все женские манипуляции, а они, как ты убедишься, элементарны и проводятся с простейшими целями, всегда должны быть вычислены. Потому что использовать тебя в тёмную никто не имеет права. А уж как ты поведёшь себя, поняв, что тобой пытаются управлять, решай сам. Ты можешь сознательно подчиниться манипуляции или в открытую обсудить этот вопрос со своей женщиной или провести контрманипуляцию. Или в конце концов просто бросить эту хитроуку. Дело твоё. Но повторяю, поскольку ты мужчина, ты всегда должен выигрывать. Женщины предпочитают победителей. Помни об этом.